Глава двенадцатая. На ужине мне, наконец, перепала еда. Гречка со шпинатом и кешью. Блюдо слишком напоминало те, что мы поглощали на сборах, стало быть, труха таки договорилась об отдельном питании для нас. Эта тема поднималась с первого дня, мол, не должны гимнастки есть то же, что и завалящие футболисты с их котлетами и колбасками гриль, которые подавались по четвергам, пропитывая столовую ароматами костра, мяса и паприки. Колбаски гриль и нам доставались, по одной на двоих, но теперь, похоже, их заменит стручковая фасоль. А вместо ароматных круассанов с шоколадом, что подавались на завтрак по вторникам, мы будем жевать курагу. После голодного дня и ни одного десятка прыжков в воду я накинулась на гречку похлеще, чем это делала Лерка, и смела порцию быстрее остальных, постановая от удовольствия. Кажется, я даже улыбнулась, но улыбка сошла на нет, стоило поймать на себе чей-то внимательный взгляд. Это был Вик. Опять он на меня пялился с этакой загадочной полуулыбкой, от которой меня передёрнуло, и нестерпимо захотелось швырнуть в него тарелкой, чтобы он уже перестал так смотреть. Это неприлично, в конце концов. Я нахмурилась, а он улыбнулся ещё шире. Теперь мое желание швырнуть в него посудой сменилось другим, более кровавым. Хотелось швырнуть в него стол, стул и вафельницу, за которой стояла бравая повариха, выпекая свежие вафли для всех желающих. Такое всепоглощающее желание крушить врага часто звалось спортивной злостью, но моя злость не имела ничего общего со спортом. Хотя, возможно, в каком-то смысле все же имела, потому что я хотела растоптать врага, заставить его жалеть о том, что вообще со мной связался. Но если не врать себе, то больше меня бесило другое, а именно моя роль в происходящем, роль девчонки, через которую можно позлить настоящую цель, романа, роль проходника. Моё самолюбие по швам трещало от такого удара. Хуже было только, когда я завалила бревно единственный раз в жизни, и именно тогда медаль завоевала Жанна, нарочно нигде не упав. Из столовой мы вышли почти в ночь. Так казалось, из-за тени деревьев, что скрывали белое небо. Пахло влагой и скорым дождём. Возможно, это тоже играло на иллюзию темноты. Спортсмены компаниями тянулись к домикам, поглядывая на небо и не веря обманчивой темноте. Я же остановилась в ожидании Лерки, которая шла за мной, но потерялась в пути. Надеюсь, не у вафельницы. Вместо моей лерки столовой посыпались футболисты, и Вик как-то очень среди них выделялся. Или я просто его знала, но остальные выглядели массой, тогда как на него я сразу, моментально, сию секундно обратила внимание и напряглась в ожидании. Вик свернул в мою сторону. Я сглотнула, мысленно готовясь к битве. В этот раз облажаться никак нельзя, это когда потери самоуважения рукой подать. С Виком у меня всё шло не так. Пора было положить этому конец. Я она, эмоциональное бревно. «Ждёшь парня?» — спросил он с хитрой улыбкой. «Жду не тебя», — заметила я холодно. «Уверена, а то я хотел позвать тебя на чипсы». «Позови своего рыжего приятеля-фотографа, вам точно по пути». «Ещё бы, мы в одной команде играем». Хмыкнул он и уперся плечом в берёзку, ясно показывая, что уходить не торопится. «Думаю, цель у него прежняя» чтобы Роман нас увидел вместе и взбеленился. Вик удачно нашел область для атак, ничего не скажешь. И ответить ему непросто. Я уже думала об этом, и вот задумалась опять. Явной симпатии он никому из девчонок не выказывал, общался только с теми, кто подходил сам и насаждал ему свое внимание. Поэтому на данный момент отвечать ему можно только тухлой рыбой и зубной пастой, банальщиной в общем. Необходимо найти способ узнать о нем больше. Или заинтересовать, зацепить. Я посмотрела на Вика под другим углом с более холодной головой, смазлив до невозможности. Это правда. Его место не в футболе, а на большом экране. Все девчонки с ума сошли, едва его увидев, и безумие продолжалось до сих пор. И это усложняло мою задачу. Присыщенного вниманием красавчика не взять по щелчку пальцев, тут нужно что-то другое пробудить интерес. Тем более он считал себя этаким умником-шахматистом. Ему нужна цель, загадочная и неуловимая, недоступная. И наша Катька, пожалуй, очень даже подойдёт. Во-первых, она тоже красотка. Её рекламные контракты при не самых больших спортивных успехах тому подтверждение. Во-вторых, Катька меньше всего охотилась на Вика. Она и дискотеки пропускала, чтобы выспаться и проснуться без мешков под глазами. Катю больше интересовала она сама, что делала её вполне себе недоступной. Мысль хорошая, надо только придумать, как её развить. Пока я размышляла над планом, успела забыть о стоящем рядом Вике, хотя всё это время смотрела прямо на него. Он даже улыбаться перестал, настолько его пронял мой взгляд и как будто задышал чаще, никак занервничал. Его пухлые губы приоткрылись, а меж бровей залегла едва заметная тревожная морщинка. Он тяжело сглотнул и вдруг шагнул ко мне. «Ладно, я думаю, что мы неправильно начали, потому что...» Не знаю, что он собирался сказать дальше. Его прервало появление романа. Только его тут не хватало. А Лерка, между прочим, так и не выбралась из столовой. В кастрюле с тестом для вафель утонула. Теперь я не сомневалась, что подруга занята чем-то опасно незаконным, а меня не позвала, потому что я — противный голос разума в подобных ситуациях. Напоминаю про взвешивание. «Ты что забыл возле моей девчонки?» Возмущённо засопел Роман и встал даже не рядом со мной, а впереди, словно грудью собрался защищать от Вика его опасных взглядов. «Ещё и говоришь, с ней футболист, ноги лишние появились!» Вик рассмеялся. «Тебе стоит поработать над угрозами, они не звучат страшно, дюдик». Он оттолкнулся от берёзки и вернулся на тропу, помахав на прощание. Роман проводил его мрачным взглядом и повернулся ко мне с таким видом, словно это я во всем виновата. «Ты с ним разговаривала? После того, что я тебе рассказал?» «Это он со мной разговаривал, и как-то я не помню запрета на общение». «Так не общайся с ним, вот тебе запрет». «Угу, обязательно прислушаюсь». Не без сарказма ответила я, но вспомнила, что Роман несколько непонятлив и прямолинеен. Он из тех, кому все лучше объяснять по слогам и в лоб. «Я тебя знаю неделю. Вряд ли ты можешь мне что-то запрещать. Про Вика я все поняла и приняла к сведению, а сейчас он сам подошел, но успел только спросить о тебе». От моего выступления он растерялся и завис. Явно ждал другой реакции. Но еще бы мне какой-то дзюдаист указывал, что делать. И почему девчонкам так нравятся парни? У них же либо носки колом стоят на прикроватной тумбочке, либо они, ну, романы. А я с детства привыкла к самостоятельности, и идея вдруг начать кого-то слушаться казалась абсурдом полнейшим». «Это все?» — спросил он отмерев. «Он интересовался мной? Больше ничего?» «Больше ничего». Он кивнул, но его взвинченный, даже взволнованный вид никуда не пропал. Это было странно, словно он беспокоился о коротком разговоре с Виком. Но что футболист мог мне сказать? Ничего особенного, конечно. Думаю, объяснение здесь простое. Парни немного спятили с этой своей войнушкой. Обычное дело.